ПАМЯТИ БАБУШКИ Под моими ногами дрожит позвоночник трапа. У гештальтов есть когти, щупальца и хвосты. Каждый древен и голоден, хлеще, чем трицератопс. От оставленных ими травм не спасут бинты. Только им самолетовые крылья не отцарапать, не достать меня из солнечной пустоты. Говорят, здесь в потере учат искать находку, и потерянный станет найденным сам собой. Верить им однозначно лучше, чем гробить водкой то, что когда-то гордо звалось тобой. Я по-прежнему я, но кириллица смотрит волком, а санскрит вместо «промолчи» говорит «пропой». В Петербурге сугробы замещены печалью, И сквозняком из морга, в котором я оставляла ту, чьи руки меня качали, выносили из колыбели небытия. А теперь на моих руках она вновь в начале, так свой хвост до конца проглатывает змея. Здесь она на меня глядит из любого храма, даже если не знала, что выстроен храм такой. Иногда никогда, лучше поздно и лучше рано если речь об уходит той, что хранит покой. Так четвертая комната стала открытой раной, порталом, отправляющим далеко. Здесь я пыль, я лежу на земле, я лечу по ветру, и во что-то помельче это не растолочь. Я умею молиться, наматывать километры и смотреть, как мои города накрывает ночь. Мои новые платья ведического размера из всех социальных ролей оставляют дочь. Мне не страшно, что я никогда не вернусь отсюда. Страшно, если вернусь такой же, какой была. Не подвластно кому бы то ни было, не подсудно. До финала этих 16 дней тепла. Я надеюсь, что никогда не наступит утро, где я поверю в то, что ты умерла.